Эпилог от Виктора Андрей заезжает внутрь, я паркуюсь за воротами. Третья машина во двор не войдет. Только сейчас начинает немного отпускать все сразу. И то, что по большому счету принесло на службе, и уничтожающие подсознательные сомнения в чувствах Эвы и тревога по поводу их софии безопасности. И сомнения в собственной способности ужиться с женщиной и ребенком, не зажимая их и не стрессуя. «И все нормально, у меня все заебись». Незначительные детали опустим. Плата соразмерна, коньячьё бы мне, и на травке полежать. И вот, чтобы Эва Софии где-то недалеко ворковали, умиротворяющим. Присаживаюсь на капот, достаю сигарету, хлопаю по карманам в поисках зажигалки. Блять, оставил где-то. Иван щелкает своей, прикуриваю, глубоко затягиваясь. Ну? Дело закрыто. Отставка еще на пару месяцев, пока завершают операцию. Отлично. А? Подпол я, киваю на погоны на китере. Звездопад подтвержден новым генералом. — Твою мать, обидно. — Хм, теперь на пенсию полковником уйду, ну и хер с ним. — Желание-то хоть загадал, когда звезда падала, ухмыляется младший. — А как же сына, а вы, когда декрет? — Работаем усердно. — Ну давайте на ну, руку, кто не первый, тот проставляется, — пожимает. — Андрюха подходит к нам и тоже прикуривает. — А должность оставили? — Нет, сместили за некомпетентные действия при проведении операции. Тру горящие лица руками, зъерошивые волосы. Не самая лестная запись в личное, ранее безупречное дело. Это все плохие новости, есть и хорошие. Попускай дым вверх, веду плечами, стяхивай напряжение. Но не томи, дядька. Сместили в отдел по защите свидетелей. Не иначе божье провидение, подходит мать. Андрюха с Иваном устало ржут. Это как в анекдоте, начинает Иван, но бросив взгляд на бабушку, переигрывает. Вернее, в мультике. Не бросайте меня в терновый куст. «Да. Я своим терновым кустом доволен, и документы Эве сделаю, и с фронта военных действий удалюсь, чтобы, не дай бог, им Софии отдача за мои служебные экзерсисы не прилетела. Все хорошо». Сидит, курит. Мать ставит недовольно руки в бока. «Девочка там уже и сдерглась. Иди». «Иду». «Вот так надо с войны возвращаться целым, и чтобы женщина любимая с ребенком на руках встречала». Эва кусает губы на глазах слезы. «Забираю Софию на руки». Обняв за шею, она водит пальчиком по звездам на погонах. Вместо трех там теперь две. София оттаяла, но со мной до сих пор молчаливо, Хотя на руки, когда мама рядом, с удовольствием. Как себя наш личный состав вел, хмурья брови, заглядывая в глаза. присматривал за ними. Тискались, хихикает она. «Значит, что?» «По наряду вне очереди. Картошку чистить?» «Улыбается». «Так точно. Беги, распорядись». «Отпускаю». А Эва не улыбается. — Ну чего ты, обнимаю за плечи, все нормально, месяц через три будет тебе паспорт и новая фамилия, а потом мы ее сменим на Зольникову. — Не хочу я обратно Мамеду возрождать, теперь ее не мои люди допрашивать будут, хрен мало ли. Она и так уже натерпелась, сделаем ей новую личность, чтобы никаким боком с темой террора связана не была. — А София? — Ее найдут, Яра удочерит, не волнуйся. — А ты? — А я? — А у меня все хорошо, у меня счастливая жена и здоровый ребенок, да? — Мне так страшно за тебя было. Обнимает, прячу лицо на шее. Чувствую мокро. но что ты ревешь у меня?» Прижимаюсь губами к брови. оставить «Гормоны, наверное». Вкладывает мне в руку пластиковый градусник. «С недоумением смотрю. Не градусник». «Это у нас что?» Надпись на жидкокристаллическом экране. «Беременность 2+.» «Не Вдруг доходит до меня. Кровь бросается в лицо, сердце срывается в пляс. Моргаю, смотрю на экран. Надпись расплывается. Скажи что-нибудь, тревожно смотрит на меня Эва. Губы сами расплываются в улыбке, но что сказать не нахожу. И, подхватив ее за затылок, тяну к себе и несколько раз целую в губы. Прижимаю ее ладонь к бешено стучащему сердцу. Так доходчиво. Очень расслабляется она. Хвастаться пополнением можно, как скажешь. Иван, кидаю ему ключи от своей тачки. Метнись за коньяком и шампанским. Ты проставляешься. Солнце слепит. Хорошо на даче.